Эпилог. Со дня третьего испытания прошло две луны. Я по-прежнему жила во дворце в качестве официальной невесты принца Луссора Геда. Если честно, я до конца не верила, что это случится. Отбор, задуманный Гирионом как ловушка для попаданки, соединил меня и Геда. Поэтому в глубине души я благодарна бывшему правителю Лусора. После бегства Гириона мы долго стояли с его братом и молчали. Казалось бы, все закончилось хорошо, но какая-то ускользавшая мысль не давала мне покоя. «Он не вернется?» — со страхом спросила я. Гет покачал головой. Вряд ли. Гирион проиграл. Ему не вернуть ни Аматеус, ни титул принца, и он это понимает. А без Кулона он не сможет выжить в Лусоре. Но кроме нашего существуют тысячи миров. Он сильный маг. Не пропадет. В голосе принца зазвучала печаль. Несмотря ни на что, он любил брата. «Вы не выполнили своего обещания, Айрин?» Сменил тему Гет. «Я удивленно посмотрела на него. Вы обещали снять маску» если пройдете третье испытание. Вы его прошли. Рассмеявшись, я сдернула с лица надоевшую бархатную маску. Гет пару мгновений с изумлением смотрел на меня, а потом вдруг прижал к себе и закружил по комнате. — Ты! Это ты! Наконец-то! Ты все же пришла! Ничего не понимая, я засыпала принца вопросами. И тот рассказал историю о том, что еще будучи подростком, увидел портрет девушки с темными волосами и зелеными глазами. Никто не мог сказать, как портрет появился во дворце и кто на нем изображен. Но это не помешало Геду влюбиться в незнакомку. Надо же, выдохнула я. Твоя история очень похожа на мою. Выслушав мой рассказ, Гет тихо улыбнулся. «Мы с тобой родственные души, Арин, хоть и родились в разных мирах. А портреты — это знак судьбы, чтобы легче было найти свою половинку». С того дня мы с Гедом не разлучались. Я рассчитала Дэю, выплатив ей солидную сумму золотом. Гет осуждающе покачал головой, но не стал возражать. Мне было жаль девушку, из-за меня потерявшую состояние Сионы. Дэя открыла гостиницу в Мерсее. Лирма Салан вместе с матерью уехали в поместье, находящееся на границе Лусора. Возможно, она боялась мести с моей стороны. По словам целителей, руку ей удалось спасти, но пользоваться магией она больше не сможет. Я также послала гонца на постоялый двор под звездами, за Рухимом и другими слугами. Хочу, чтобы мальчик, ставший мне другом, жил недалеко от меня. А для Зары и остальных слуг найдется место на кухне и хорошее жалование. Гет даже пообещал мне после свадьбы открыть портал и навестить землю. Надеюсь, ему у нас понравится. Хотя мне все равно где жить. Лишь бы рядом с ним.